Лакейский тон исчез, в вопросе опять послышалась ярость. То ли действие артефакта не рассосалось, то ли вылезла настоящая суть кувалды. Тебе, кинжал, зачем? — Кому? — брови барона удивленно приподнялись. — Вам! — подумав, поправился великий фюрер. — Вам, кинжал, зачем? Извините. Последняя вспышка. Действие артефакта прекращалось на глазах. — Лично мне он не нужен, — холодно произнес Мячеслав. — Я не буду им пользоваться.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 Собираясь выйти из кабинета, однако одноглазый остановил его. "Господин барон, не откажите в милости, а?» Хотелось послыть дикаря подальше. Хотелось растоптать, выбросить из памяти неприятный разговор, но Мячеслав сдержался. «Чего ты хочешь?» «Спасите копыта, госпофин барон!» Умоляюще попросил кувалда. «Очень вас прошу!» «Я собирался, но теперь не уверен, что получится. Вытащите его из тюрьмы, госпофин барон, пожалуйста!» Несколько мгновений королевский министр тяжело смотрел на великого фюрера, а затем кивнул «Даю слово».